Глава третья. Алекс. Я проснулся от звука будильника. Встреча была назначена на 10 утра. Я позавтракал и поехал домой переодеться и закинуть вещи. Я ругал себя за то, что не сдержался вчера и переспал с Келли. А ее заявление о подростковой влюбленности шокировало меня. И хоть она отнеслась к этому спокойно, я переживал, что наши отношения могут испортиться после секса. За то время, что мы общались, она стала дорога мне не меньше, чем ее брат, а сейчас я мог потерять дружбу их обоих. Я подъехал к офису клиента и уже шел следом за секретарем в комнату переговоров. Во главе стола сидел деловой мужчина лет 60. Увидев меня, он встал, направился мне навстречу и протянул руку. «Приветствую вас, мистер Мартинес. Я Джордж Льюис». Приятно познакомиться. Мистер Мартинес, вы моя последняя надежда. Я слышала о вашем профессионализме еще до рекомендации Альфреда. Обращался к вам около года назад, но мне отказались из-за вашей загруженности. Сейчас пришлось просить через Альфреда. И еще раз извините, что не смог приехать к вам сам. Но к нам должна присоединиться мой заместитель, которая будет работать с вами. Да, мистер Стивенсон, мой давний постоянный клиент. Ему я не мог отказать. Но решение о сотрудничестве с вами я еще не принял. Сначала мне нужно увидеть ваш план. Я еще не успел договорить, как в переговорную влетела молодая рыжеволосая Фурия с гневным взглядом. Она пронеслась мимо меня, поцеловала Джорджа в щеку, и ее ледяные серые глаза поднялись на меня. «Мистер Мартинес, это мой заместитель, Роксана Льюис». «А это...» «Твой очередной бездарный архитектор?» Я был, мягко говоря, шокирован такому приветствию. Она гордо подняла подбородок и села за стол напротив меня. Ее серые глаза метали молнии, пухлые губы были сжаты, а между бровей появилась гневная морщинка. Девушке было с виду около тридцати лет, и она была безумно красивой. «Роксана, прекрати! Ты ведешь себя крайне бестактно!» Мистер Мартинес любезно согласился нам помочь. Вообще-то, я еще ни на что не согласился. А что так? Боитесь, селенок не хватит? Все вы, архитекторы, одинаковые. Строите из себя гениев, а в деле оказываетесь бездарны. Вы бросаете мне вызов, милая, но плохо воспитанная барышня. А что же вам помешало сразу взяться за этот проект? «Может, мания величия? Вы же такой неподражаемый!» «Ваша компания не единственная в штате и стране. У меня есть постоянные клиенты, которые для меня важнее, и на тот момент нуждались в моих услугах. И я не могу разорваться на всех. И вообще, какого черта я должен тут оправдываться перед вами? Я ни в чем не виноват!» Она разозлила меня своей манерой общения. После моих слов она вскочила со стула, и направилась на выход, сказав Джорджу. «Закончите без меня. Мне все равно, кого ты наймешь». «Роксана, сейчас же вернись!» Но дверь уже громко хлопнула, а он виновато посмотрел на меня. «Я все понимаю, что вы не можете уволить свою супругу, но если она так разговаривает со всеми, то ваши дела плохи». «Супругу? Господи, Алекс, вы что? Посмотрите на меня и на нее!» Ей же всего 28 лет. Роксана — моя дочь. Тем более, сути это не меняет. Вы думаете, после всего этого у меня есть желание вам помогать? Я пришел сюда только из уважения к мистеру Стивенсону, который просил за вас. Алекс, могу я вас так называть? Прошу вас, выслушайте меня. Я был зол. Мне хотелось послать их к черту и поскорее уйти. Уже называете? Неважно. У вас есть десять минут. Я и так потратил много времени на беспочвенные обвинения от вашей дочери. Спасибо. Еще раз извините ее, Алекс. Согласен, ее поведению нет оправдания. Но поверьте, на это есть причины. Около года назад, когда у нас с вами не получилось сотрудничество, Роксана решила взять поиск архитектора на себя. Ей кто-то посоветовал начинающего архитектора, подающего большие надежды. И она, в силу своего возраста, дала парню шанс. Он назвал стоимость своих услуг, мы подписали договор, все было идеально. Он составил проект, прочие необходимые документы, но в какой-то момент решил, что заработок его не устраивает, и решил сэкономить на стройматериалах. Полгода назад, на завершающем этапе строительства, не выдержали балки перекрытия одного из этажей и рухнули. В тот момент на этаже ниже находилось несколько человек. Трое погибли, остальные пострадали. В числе погибших был молодой человек Роксаны, в числе пострадавших она сама. Она три недели пролежала в больнице. Когда эксперты установили причину разрушения, мне пришлось найти ей хорошего психолога, но она до сих пор считает себя виновной в их гибели, ведь она наняла этого архитектора. Следствие до сих пор ведется. Архитектор под арестом. Но создание совсем недавно сняли все ограничения, разрешив нам дальнейшие действия. Алекс, помогите мне все исправить. Вы моя последняя надежда. Я слышал об этом происшествии, но не думал, что мне предложат исправлять его. Как вы себе представляете нашу совместную работу с вашей дочерью, если она здесь не смогла меня дольше десяти минут вытерпеть? «Алекс, я поговорю с ней. Если она не возьмет себя в руки, я лично буду взаимодействовать с вами». «Хорошо. Соберите все необходимые документы, в том числе и копии всех экспертиз. Я их изучу и скажу, смогу ли вам помочь». «Все уже готово. И спасибо вам, Алекс. Пока не за что. За то, что сразу не послали меня ко всем чертям». Я забрал документы, Мы попрощались, и я вышел. Их разрушенное здание стало громким делом. И если мне удастся все уладить, это еще больше прославит наше бюро. Да и Джордж Льюис не последний человек в бизнес-среде. И, похоже, реально был в отчаянии. Думаю, его атаковали инвесторы, которые вложились в проект. Ладно, изучу, как он сможет вылезти из этого с минимальными потерями. Вечером я ехал навстречу со своими лучшими друзьями, Итаном и Диланом, в наш бар. Итан, узнав, что я вернулся, решил встретиться, пропустить по бокальчику. Войдя в бар, я увидел их за нашим столиком. — Привет, болваны! — Ну, наконец-то, явился. Спасибо, что хоть не на восемь лет свалил. — Дилан, он ездил в командировку, а я там жил. Если бы ты не был таким придурком и признался Джессике, что любишь ее еще тогда, давно был бы счастлив в браке с ней. Хотя, что с тебя взять? Если бы не мой пинок под твой зад, ты бы опять ее просрал. Ну да, Алекс, низкий тебе поклон в ноги. Теперь до конца жизни будешь хвалить себя? Почему нет, Итан? От тебя ведь не дождешься? В знак моей пожизненной благодарности будешь крестным у нашего первенца. «Да ладно, Джессика беременна?» Он кивнул. Мы с Диланом поздравили его и выпили за это. «Алекс, а ты никого не встретил в Нью-Йорке?» Дилан перевел тему на меня, и Итан с любопытством ждал моего ответа. «Не встретил». «Жаль, я надеялся, отвяжешься, наконец, от моей сестры. Надеюсь, наша договоренность в силе? Я не мог врать своему лучшему другу» поэтому просто молчал. Блять, нет, быть этого не может! Она ведь моя сестра! Ты же обещал мне!» Он вскочил, взял меня за воротник и своим кулаком разбил мне губу. «Итан, отпусти его! Что ты творишь? Они взрослые люди, без тебя разберутся!» и Я сел на диван и вытирал кровь салфеткой. «Она моя сестра!» И я предупреждал этого кретина, чтобы держал свои яйца в штанах. Она была влюблена в тебя с детства, идиот. Я знаю и дорожу ей не меньше, чем ты. Мы честны друг перед другом. И если тебе станет легче, я ее никогда не обижу. Мы с ней друзья. И если это перерастет в любовь, я буду только рад. И, хоть это и не твое дело, она была инициатором того, что произошло. Она уже давно не та маленькая влюбленная девочка, а взрослая женщина. Ты считаешь, что я должен был отказать ей, унизив, чтобы она считала, что я не хочу ее как женщину? К черту твою любовь! К чему она тебя привела почти девять лет назад? Решил в очередной раз по больному месту ударить? Иди к черту! Я уже расплатился за свою глупость и хотел уберечь тебя от глупости». «Если ты встретишь кого-то и влюбишься, что будет с ней?» Она не пылает ко мне любовью. «Итан, мы с ней лучшие друзья. Она тоже может встретить кого-то и влюбиться. Но я хочу, чтобы это был я». «Друзей не трахают, Алекс!» «Все, хватит. Заткнулись оба. Итан, они без тебя разберутся. Не лезь к ним. Ты создал проблему на пустом месте». Он вообще мог тебе соврать, но не сделал этого. Ты боишься, что если они поссорятся, могут испортиться ваши отношения. Но сам портишь их уже сейчас». Дилан тоже начинал злиться. А Итан замолчал и задумчиво смотрел в свой стакан. Спустя минут десять он поднял на меня глаза. «Прости, Алекс, я действительно погорячился. Я и правда боюсь потерять кого-то из вас из-за вашей дружбы». Он сделал акцент на последнем слове. «Итан, я сделаю все, чтобы этого не произошло. И если Келли полюбит меня, я ее никогда не брошу. Да и если не полюбит тоже. Пока я был в Нью-Йорке, мы с ней очень сблизились. Общались каждый день по видеосвязи. Предлагаю напиться в знак воссоединения двух болванов». Дилан поднял свой бокал и ждал, когда мы сделаем то же самое. «У меня сегодня был дерьмовый день. Думал, что хоть с вами расслаблюсь, а вместо этого получил пороже. Я рассказал им о своей утренней встрече. Дилан был владельцем компании строительных материалов, и я всегда обращался к нему, когда мне нужно было мнение о качестве того или иного материала. Ну и закупал все у него, или по его проверенным каналам, на свои объекты». В этот раз он, как обычно, предложил свою помощь, и мы договорились, что я приеду к нему, и мы проанализируем вместе использованные в строительстве этого объекта материалы. После обсуждения серьезных тем они начали прикалываться надо мной. «О, наконец-то! Хоть кто-то поставил на место великого архитектора! Все бы отдал, чтобы хоть одним глазком на это взглянуть! Привык, что все им только восхищаются!» Давно этого зазнайку пора было спустить с небес на землю. Господи, что за дебилы у меня друзья? Даже не утешат никогда. Ну иди, сладенький, поплачь у меня на груди. Фу, блядь, опять ваш пидоюмор. Весь оставшийся вечер прошел на позитиве. Мы сидели и отдыхали, как в старые времена, наслаждаясь общением. Домой я вернулся уже к полуночи, а завтра... Предстояло изучить кучу документов по разрушенному объекту.